Глава 12. Здравствуйте, Инга. Нежданно мы переехали на другую квартиру. Произошло это быстро, но я успела замучиться в прежней. Наш сосед Валера на ужин варил или жарил рыбу, запах витал по всей квартире и сводил меня с ума. Он проникал в нашу комнату, в ванну и туалет, а особенно им пропитывались полотенца. Возьмешь полотенце в руки, приложишь к лицу, и тебя окутывает дух тухлых рыбьих потрохов. Ворс махры превращал рыбный запах в невыносимую вонь, от которой меня сразу выворачивало. Наш переезд избавил меня от этого кошмара. Квартира оказалась в доме точно напротив госпиталя. Из окна кухни видны окна операционной. Квартира трехкомнатная, просторная, с высокими потолками. В каждой комнате по два больших окна. Прихожая квадратная. Из нее по разные стороны выходили две комнаты. Потом еще коридор, из которого... Поворачиваем налево в кухню и направо в третью комнату, а прямо в ванная комната и туалет. Квартира добротная, сталинского типа. Северодвинск строился в 30-е годы заключенными. 1937 год считается годом рождения города. Первое, что Илья мне сказал, когда мы зашли в квартиру. «Инга, это твой дом. Ты пришла к себе, ты здесь хозяйка. И мне это было важно. Это был мой первый дом в моей жизни». Я всегда жила или у родителей, или у мужа, или у бабушки. А сейчас я оказалась у себя, в своей квартире. В моем доме пока было пусто. Не было мебели и не было моей одежды. Я как приехала с двумя свитерами, брюками, пижамой, так этим и обходилась. Свой дом я уже любила. Он наполнится нами и будет достоин уважения. Илья приволок топчан, поставили моего посередине пустой комнаты. Рядом положили ковер. И у нас образовалась спальня. Как только мы на топчан постелили белье, взятое на прокат из госпиталя, то сразу стали топчан осваивать. Завалились на него и пролежали целый день. Благо была суббота. Наш мир был уютным, добрым, полным мечты. «Илья, ты никогда не рассказывал о своей семье, матери, отце?» «А, нечего рассказывать. Я сирота при живой матери. Мать развелась с отцом, когда мне было четыре года». Она нашла большого, красивого летчика и ушла со мной к нему. А отец? Отец жил в Риге, умер довольно молодым. Я тогда был слушателем академии. Меня вызвали на его похороны, но я ничего внутри не чувствовал, как будто хоронил чужого человека. Ой, как грустно! Жаль, что ты не рос с отцом. Да уж, летчик меня не любил, вернее, не замечал меня. Мать родила от него дочь, а летчик потом ее бросил. А как же она одна осталась с двумя детьми? — Как? — Мать у меня боец, конь с яйцами. Она главный невропатолог города Баку. У нее лечатся все шишки города. Секретари райкомов, цеховики, торгаши. Так что дом наш всегда был полная чаша. — Ну, тогда можно тебя не жалеть. Ты рос в обеспеченной семье. — Нет, ты меня жалей. В доме был всегда достаток, но не было тепла, нежности. Вот ты мне сейчас даешь то, «Чего я был лишен?» «Ты нежничаешь со мной, мне с тобой спокойно». «Я ни разу не слышала, чтобы ты звонил матери или она тебе». «А нам с ней этого не надо. Я уехал в академию в 17 лет, и все». «Мать посчитала, что ее миссия по отношению ко мне закончилась. Она занимается дочерью, всю любовь отдает ей». «Я знаю, что кого в детстве недолюбили, тот сам потом любить не умеет». «Не любить ребенка — это опасно». «Меня любила моя бабушка». Я у нее рос до 6 лет. Я был смыслом ее жизни. У нее были большие груди, шестого или седьмого размера, потому что она родила 12 детей и всех выкормила грудью. Так вот, она клала меня на одну грудь, и я так спал. Вот поэтому я так люблю женские сиськи. Фу, ну что за сиськи? А если серьезно, я всегда жил бабушкиной любовью. Дед рассказывал, когда мама меня забрала, бабушка брала мои рубашечки, нюхала их, и вылов голос. Я тоже выросла с бабушкиной любовью. Родители всегда были заняты только собой, да и были слишком строги и холодны со мной. Меня растили две бабушки. Вот, а теперь мы будем жить нашей любовью. Пора было ехать в Ленинград за моими вещами и решать вопрос с разводом. Заявление мой оскорбленный муж подал, и дата суда была назначена. «Надо там появиться, а то развод затянется и будет висеть надо мной, как грозовая туча». Мои больничные листы мама уже отдала в отдел кадров райкома ВЛКСМ. Когда я туда позвонила и рассказала, что у меня постоянная угроза выкидыша, то мне сказали, чтобы я спокойно вынашивала свое дитя, но на больничном можно сидеть только 4 месяца. Потом надо будет выйти ненадолго, а потом снова можно брать бюллетень. Думаю, что через 4 месяца мне придется уволиться». «Жаль, до декрета не дотяну». Я расстроенная пожаловалась Илье, он, как всегда, все обернул в шутку, мол, он теперь мой отдел кадров и декрет будет сам мне выплачивать. Перед самым отъездом раздался телефонный звонок. Я взяла трубку и услышала женский голос. «Здравствуйте, Инга, вы сегодня улетаете в Ленинград. Мой вам совет, не возвращайтесь». «Я обомлела», слова застряли в горле. Я даже не могла сообразить, что на такое заявление отвечать. Вы растерялись? Сужу по тишине на вашем конце провода. Но трубочку не вешайте. Я не знаю, с кем говорю. Я жена офицера, который служит с капитаном Лаевским, и я хочу вас предостеречь от роковых решений. Назовите свое имя, хотя мне не стоит вас слушать. Зовут меня Вера. Давайте с вами попьем кофейку. Пока наши мужья на службе, я к вам зайду, или вы ко мне. Простите, я кофе не люблю. Вы такая милая, деликатная. Не стоит вам связывать свою судьбу с таким человеком, как Лаевский. Он гуляка, не пропускает ни одной юбки, и он много пьет. Ваша жизнь с ним будет сплошные слезы. Напрасно я вас слушаю. До свидания. Вы витаете в облаках, жизни не знаете. Я повесила трубку. Внутри у меня все колотилось, меня трясло. «Надо взять себя в руки. Ребенку моя нервная трясучка вредна». Успокаивала я себя. Следом позвонил Илья, сказал, чтобы я была готова. Он успеет меня отвезти в аэропорт перед вечерним обходом. Илья не заметил моего подавленного состояния. По дороге он говорил, что ему не нравится моя предстоящая встреча с мужем. Я возразила. «Так мы же встретимся в суде». В аэропорту он торопливо меня поцеловал и оставил около стойки регистрации. «Козлу от меня привет! Кому?» Мужу-козлу.